А из дому выходу Никитушки не было, и к нему из сверстников никто не хаживал. Рос мальчик в полном одиночестве. Болезную о забитом Никитушке, Други-приятели Федора Меркуловича на беседах ему советовали, Отдал бы он сына в ученье в Москву, либо в Питер. Узнавший о том Прасковье линишно День и ночь стало докучать старому, чтобы отправил он в ученье Никитушку. Слушать не хотел Меркулов друзей и приятелей, но Прасковья Ильинична на своем поставила. «Правду, — пословица говорит, — ночная кукушка, денную перекукует». Решил Федор Меркулович отправить сына в Питер, отдать его там в коммерческое училище, а отучится на контору куда-нибудь, пущай, дескать, к делам приучается. Выйдет человеком, слава богу, свихнется... Значит, была на то воля Божия. И послали Никитушку при отцовском рыбном обозе в Москву, а толь в Питер переправили, и там с грехом пополам в училище пристроили. Весела и радошно стала Прасковья Ильинишна. Лет на десяток помолодел Федор Меркулыч от любовных ласк молодой жены, а детушек у Прасковьи Ильинишной нет, как нет, не шлет их Господь. Хоть живи, не живи, а годы возьмут свое. Осла подряхлел Федор Меркулович и совсем захерел, когда ему за половину восьмого десятка перевалило. А Прасковья Линишно тогда во всю красу уступила. Живой живого ищет, молодость живет молодым, и грустный и тошно стал ей жить со стариком. С тоски до печали слюбилась она с молодым пригожим приказчиком. По зимам и в темные ночки осенние, когда Меркулов в отлучках бывал, видалась она с полюбовником в уютной спаленке, до да, вторых петухов с ним просиживала возле израстцовой печки на теплой лежаночке, а летом миловалась с ним в зеленом саду, в частом вишенье, орешенье, и весело над постылым мужем посмеивалась. И ни день, ни месяц молодая жена старого мужа обманывала, Любилась она со дружком два годочка. Раз перед троицей Федору Меркулычу прихворнулось, гостил на Перу на беседе, покушал ботвинья до да жирной кулебяки, грибков в сметане сковородку другую уплел до да жареного поросеночка с гречневой кашей. Только что воротился домой, как его схватило, сейчас за попом. В сенях Прасковья Ильинична попа перехватила, обещала ему сколько-то тысяч, уговорил бы больного написать духовную в ее пользу. Поп так и сделал, и едва успел Федор Меркулыч подписать завещание, как канонница стала у него в изголовьях и стала читать канон на исход души. Под вечер больной забылся, и все, кто при нем были, один по-другому из душной горницы вышли. Только что забрезжило Федор Меркулыч проснулся и встал с постели, как встрепанный. Огляделся, видит перед налоем, растянувшись на полу, вся в поту спит мертвым сном канонница. Душно, жажда мучит старика. А был Федор Меркулыч, и чеги? Софьянные спальные сапоги татарской работы. Накинул на плечи легонькой халаты, вышел тихонько в сад прохладиться. А в те поры хмелевые ночи стояли. По людям ходил веселый яр и сладким разымчивым дыханьем полил в них кровь молодую. Разутешенная мужниной духовной и Ильинична Тихонько прошла вишенье с милым дружком повидаться. Радостно было свидание, веселые речи Про то, как заживут они теперь в любви и довольстве. Шепотом беседу на старый подслушал. Кол под руку ему попался, И дал он волю ярости и гневу. Приказчик через забор, А Прасковья линишна с разбитой головой Едва доползла до горницы. Дня через два в пышных хоромах Меркулова гроб стоял.